ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ близ КАНЬКИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПРЕДИСЛОВИЕ Вот вам и другая книжка, а лучше сказать последняя. Не хотелось, крепко не хотелось бы давать этой. Право, пора честь. Я вам скажу, что на хуторе уже начинают смеяться надо мною. Вот, говорят, одурел старый дед, на старости лет тешится ребяческими игрушками.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 «В этой книжке услышать рассказчика все почти для вас незнакомых, выключая только разве Фомы Григорьевича. А того горохового вныча, что рассказывал таким вычурным языком, которого много остриков из московского народу не могло понять, уже давно нет. После того, как рассорился со всеми, он и не заглядывал к нам. Да, я вам не рассказал этого случая. Послушайте, тут прикомедия была». Прошлый год, так как-то около лета, да чуть ли не на самый день моего патрона, приехали ко мне в гости. Нужно вам сказать, любезные читатели, что земляки мои, дай бог им здоровья, не забывают старика. Уже есть пятидесятый год, как я зачал помнить свои именины. Который же точно мне год, этого ни я, ни старуха моя вам не скажем. Должно быть, близ семидесяти». Диканский-то поп, отец Харлампий, знал, когда я родился. Да жаль, что уже 50 лет, как его нет на свете. Вот приехали ко мне гости. Захар Кириллович Ухопупенко, Степан Иванович Курочка, Тарас Иван Смачненький, заседатель Харлампий Кириллович Хлоста. Приехал еще... Э, вот позабыл право имя и фамилию. Осип. Осип... Боже мой, его знает весь миргород. Он еще когда говорит-то, всегда щелкнет наперед пальцем и подопрется в баки Но бог с ним. В другое время вспомню. Приехал и знакомый вам поныть из Полтавы. Помы моему я не считаю, то уже свой человек. Разговорились все. Опять нужно вам заметить, что у нас никогда о пустяках не бывает разговора.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 В этой книжке есть много слов, не всякому понятных. Здесь они почти все означены. Баштан, место, засеянное арбузами и дынями, бублик, круглый крендель, баранчик, варенуха, вареная водка с пряностями, видлога, откидная шапка из сукна, пришитая к кабинеку, вокрутасы, трудные па,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 Кагун, арбуз, каганет, светильня, состоящая из разбитого черепка, наполненного салом, конупер, трава, кацап, русский человек с бородою, кныш, спеченный из пшеничной муки хлеб, обыкновенный едом и горячим с маслом, кабиняк, рот суконного плаща с пришитой на зади бедлогою, кожух, тулуп, комора, амбар, кораблик, старинно головной убор,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 Поляныца, небольшой хлеб, несколько плоский. Парубок, парень. Пейсики, жидовские локоны. Пекло, ад. Переполох, испуг. Выливать переполох, лечить испуг. Петровы батаги, трава. Плахта, нижняя одежда женщины шерстяной клетчатой материи. Пивкопы, 25 копеек. Пищик, пищалка, дудка, небольшая свирель. Покут, место под образами.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 цибуля лук черевики башмаки чумаки малорос россияне едущие за солью рыбы обыкновенно в крым швец сапожник шибеник висельник